Йогурт или творог и один абрикос. В любое время, когда делаете упражнения, сделайте выбросы ногой. Лягните в обе стороны. Ланч. Включите продукт, богатый антиоксидантами. Идея: возьмите рецепт пюре доктора Майка не из картофеля. В полдень. Спирулина в виде добавки Или посыпьте порошком спирулины свою еду. Ужин. Включите по крайней мере один продукт, богатый селеном. Идея. Такос из трески, приготовленной домашним способом. Сверху сбрызните подсолнечным маслом. Вечером смейтесь громко 10 минут.